«Две вы должны передать мне», — повторил Японец. «Я еще не знаю, как смогу их получить и...» «Не мне вас учить», — перебил Хааси тоном, не допускающим возражений. «Рют и весь совет служат вам. Это сделал я». хаси встал, считая дальнейший разговор излишним. Лицо его было точно каменное. Советник с бессильной яростью посмотрел на Хааси и, неловко откланившись, вышел из номера. У Джилларда еще никогда не было на душе так пакостно. Он отправился к Яльмару-Рюду, но нового председателя Сарита Лиги Гарпунеров не было дома, он находился на шхуне брата. Быстроходное судно было с правым двигателем, хотя и сохранило еще полное парусное оснащение. Норвегия, так называлась шхуна, стояла в пустынном углу бухты в двухстах метрах от берега. Джиллард разыскал лодочника-гавайца и спустился в его узкую каное. Сидеть нужно было очень осторожно. Каное грозило опрокинуться при первом резком движении. Мускулистый бронзовый гребец в одном набедренном повязке быстро гнал лачонку двухлопастным веслом. Едва она приблизилась к шхуне, как над бортом показалась голова вахтенного. Он грубо крикнул «Проваливайте от шхуны, живо!» В руках матроса появилось ружье. Гаваец затабанил, пытаясь повернуть каноэ, но Джиллард остановил его жестом и приказал Вахтиному «Замолчать! Немедленно позвать Яльмара Рюда!» Укрик произвел впечатление. Вахтиный на минуту исчез и вернулся с председателем Совета Лиги. Тот, узнав Джилларда, тотчас распорядился спустить Штормтрап. Бросив гавайцу монету, советник стал неловко взбираться по трапу, обдирая руки о жесткий канат. «Сорвался бы к дьяволу», — думал Рют, наблюдая за Джиллардом, но советник, отдуваясь, забрался на палубу. Ельмару пришлось приветствовать нежданного гостя. Джилларду сразу же бросилось в глаза, что Рюд за те годы, в течение которых они не видели друг друга, стал еще ниже, а его бородка торчала жестким седым клочком на костлявом лице. Брат Рюда, огромный норвежец, лет на 20 моложе Яльмара, мрачно рассматривал Джилларда. Его густо заросшее лицо было хмурым. Узнав, что перед ним Джиллард, давший деньги на покупку шхуны, Он что-то неразборчиво пробормотал. Уильям почувствовал, что его приезд был очень кстати. Он в чем-то помешал китобоям. Рюд молчал, ожидая, что скажет Джиллард. Советник перехватил его взгляд, брошенный на нос шхуны. Там было что-то необыкновенное. На специальной небольшой площадке стояло какое-то закрытое парусиное приспособление высотой по грудь человека — Джиллард догадался. Наверное, это и есть гарпунная пушка. Он направился к ней. Брат Рюда хотел остановить Джилларда, но Яльмар что-то сказал ему по-норвежски и зашагал рядом с Джиллардом. Здесь наш шхуне хозяином был Ульям, и его надо было слушаться. «Вовремя приехали», — заговорил Рюд. «Мы тут как раз осматривали гарпунную пушку». «Сколько их привез ваш брат?» — спросил Джиллард. Рюд сделал вид, что не расслышал вопроса, но советник настойчиво повторил его. «Дюжину!» — неохотно ответил Яльмар. Они подошли к пушке. Рюд стащил парусину, и Джиллард увидел перед собой пушку. Ее двухметровая толстая дула помещалась на неподвижно укрепленном лафете. Рюд стал объяснять. Пушка заряжалась, как старинное оружие, сдуло. В дуло вкладывался заряд, его забивали пыжом. Затем туда вставлялся гарпун. Ульям осмотрел его. От гарпуна шел стальной строп, затем пеньковый лопарь, а за ним манильский трос полкилометра длиной. Это оснащение было спущено через специальное отверстие в трюм и там уложено в бухты. Джиллард сразу же оценил качество пушки — Удар ее гарпуна в кита был в десятки раз сильнее того, что мог нанести гарпунер вручную. С такой пушкой охотники не подвергались опасности быть потопленными раненым китом. «Ее изобрел наш известный китобой Свен Фойн», — хвастливо говорил Рюд. «Теперь мы можем бить всех китов, даже самых крупных и сильных. Эх, если бы в мое время была такая пушка». Рюд мечтательно погладил сухонькой ладонью ствол пушки. Джиллер прорывал его мечтание. «Нам надо поговорить, Яльмар». Джиллер поймал себя на том, что он с Рюдом говорит точно так же, как утром с ним разговаривал Хааси. Председатель Совета Лиги Гарпунеров покорно направился за уильемом в каюту. рют особенно не упорствовал. Не сказав Джиларду правды о количестве имеющихся гарпонных пушек, он для виду поторговался и продал американцу десять пушек. В трюме Норвегии их было спрятано еще более полутора дюжин. На другой день Кисуки хаси погрузив две полученные от Джиларда пушки, вышел на японской шхуне в море. Перед тем, как выехать из отеля, он снова пригласил к себе советника Дальтона и сказал тем же тоном хозяина. «Вы заслуживаете благодарности!» Хасси поднял со стола лист газеты. Под ним оказалась соблазнительная пачка долларов и рядом заготовленная расписка. Уильям с готовностью расписался, не откланившись, вышел. На лице его блуждала улыбка. «Все-таки молодец этот Хааси! Совесть еще имеет!» «Совесть!» Джиллард задумался. Нет, не совесть, в деле она лишняя, только может помешать. Эти низкорослые островитяне, так долго никого не пускавшие к себе, кажется, основательно взялись догонять европейцев. Вчерашние дикари, они сегодня уже заставляют с собой говорить как с равными, а завтра, быть может, станут многим вот так приказывать, как в эти дни ему здесь приказывал хасси. Эта загадочная страна восходящего солнца, кажется, скоро многим доставит хлопот. Как бывший дипломат, Джилард по привычке следил за международным положением и безошибочно пришел к выводу, что Япония очнулась от своего долгого сна и набирает такие силы, что скоро многим придется с ней считаться, а быть может и уступит ей. Кто первый уступит? Тут Джиллард усмехнулся. Первым уступил он. Шли недели. Джиллард спокойно и приятно проводил время в ганалулу ожидая прибытия русского клипера Иртыш. Изредка он посещал Яльмара Рюда. Председатель Совета Лиги Гарпунеров тоже был в хорошем расположении духа. Спекуляция гарпунами-пушками шла успешно. Только однажды ему испортило настроение Харальд Рюдс. Хальверсен. Хальверсену удалось как-то узнать, что рют скрыл от Совета Лиги несколько пушек и сбывает их на сторону. Сколько именно продал рют пушек, Хальверсен не знал, но ему не хотелось упустить возможности погреть руки на этом деле. Явившись к председателю Совета, Харальд без обеняков сказал, «Ты, Яльмар, только о своем кармане думаешь». О чем ты уставился на харрай до председатель. тот сердито запыхтел трубкой окутывая себя клубами дыма. два сдерживая свой язычный голос, норвежец потребовал: Я тоже хочу заработать. Ты припрятал от совета часть пушек избываешь их тем, кому не следует. С разрешения совета я отдал компании дальта на десять пушек, две голландцам и восемь на английские суда вот и все. «Врешь», — загрохотал Хальверсен, — «зачем здесь вертелся японец? А что такое на днях перегружали в Норвегии на французское китабойное судно? Ну?» Он пустил строй дыма в лицо Рюда. Тот, примеряющий, спросил, «Что ты хочешь, Харрельд? Давай мне три пушки, или полетишь с председательского кресла к черту». Угрозу Хальверсена нельзя было не принять во внимание». Этот Верзилов в гневе мог наделать бед. Яльмар сплюнул на пол, усланный красивым ковром. «Черт с тобой, бери! Но у меня есть только две пушки, о которых не знает совет». «Две?» — подозрительно уставился на Рюда Хальверсен. «Не будь я больше председателем совета лиги, только две, бери!» Рюд считал, что дешево отделался. Шхуны Мария и Аляска с полными трюмами китового уса и ворвани шли в Нагасаки. По пути Лигов по обыкновению зашел в Николаевск. Здесь его ждали две радостные вести. И два шхуны бросили якоря, как на Марию поднялся Казакевич. Контрадмирал обнял Лигова. «Поздравляю тебя, Олег Николаевич! Заставить тебя, что ли, плясать?» Он посмеивался, хитро щурился. Угадай, с какими новостями я к тебе пришел. Лигов чувствовал, что Казакевич принес ему приятную новость. Но какую? Он терялся в догадках. Контр-адмирал сжалился над ним. Но не будут тебя терзать. Возьми, читай и рассказывай. Он протянул капитану два письма. Первая была от Ольхова. Лигов быстро пробежал его взглядом. Бывший представитель русско-американской компании в ганолулу писал. Чусь очень видеть вас. Возможность есть приобрести гарпунные пушки для охоты на китов, коими будут вооружаться американские китобойные суда. Как бьет китов Рогов? Его ждет семья. Лига, в полной благодарности Ольхову, принявшему такое горячее участие в его деле, скрыл второй конверт и радостно улыбнулся, взглянув на контр-адмирала засиявшими глазами. Письмо было от Марии. Она сообщала, что выехала к нему на клип «Рейртыш» которые посылаются в восточные русские воды для охраны их от иностранных браконьеров. «Да, и я получил осем депешу», — сказал Казакевич. «Иртыш будет триедовать в наших местах. Великая нам подмога». После первых минут радости Лигова охватило беспокойство. Подсчитывая, сколько уже времени Мария находится в пути, и пересчитывая название портов, в которые клипер будет заходить, Капитан воскликнул. «Боже мой! Неужто мы еще полтора года не увидимся?» «Иртыш в наши воды раньше не придет», — кивнул головой Казакевич. «Тогда я его встречу в Гонолулу», — сказал Лигов. Это было его окончательное решение. Отправив Аляску в Нагасаки и приказав Белову после продажи японцам жира и усы возвращаться в бухту Надежды, Лигов поднял на Сейшхуне паруса и взял курс на Гонолулу.